Эд Чан. Вавилонская башня. Лежала бы башня поперек долины Синарской, два дня ходу понадобилось бы, чтобы пройти от одного ее конца до другого. Но башня стоит, и требуется полный месяц и еще половина, чтобы взобраться от ее основания до вершины, даже если человек не обременен грузом. Однако редкие мужи поднимаются с пустыми руками. Большинство волочит за собой тачку с кирпичами. Четыре месяца минет с того дня, когда кирпич уложенный в тачку окажется у стены, дабы успокоиться в ней. Хилала всю жизнь прожил в Иламе, а в Вавилоне он знал лишь то, что там скупают иламскую медь. Медные слитки грузили на к о р а б л и а те держали путь по Корону в нижнее море и оттуда уже поднимались вверх по Ефрату. Хилалы и остальные рудокопы двигались по суху с торговым караваном, везущим ядра для катапульт. Они шли пыльной дорогой, которая петляя по предгорьям вниз через долинки вывела их наконец на зеленые поля, расчерченные каналами и насыпями. Никто из них прежде не видел башни. Она показалась им за много лиг. Тоненькая, как ниточка из л ь н я н о й кудели, линия колыхалась в знойном мареве, вздымалась из корки грязи, какой п р е д с т а л сам Вавилон. Когда они подошли ближе, корка выросла в могучие городские стены, но башня заслонила все. Когда они опустили взгляд на речную пойму, то увидели шрамы, которые она оставила вокруг города. Сам Евфрат протекал теперь по широкому низкому ложу, вычерпанному ради глины для кирпичей. К югу от города рядами выстроились печи для обжига, ныне остывшие. Когда они подошли к городским воротам, башня нависла над Хилалой. Он и вообразить не мог подобной громады. Единый столб в обхват, наверное, больше храма, а все-таки возносится так высоко, что исчезает из виду. Рудокопы шли, запрокинув головы и щурясь на солнце. Нане друг Хилалы ткнул его в бок локтем, преисполнен страха. И мы на это полезем на самый верх, поднимемся, чтобы рыть. Это против естества. Рудокопы достигли главных ворот в западной стене, откуда как раз выходил другой караван. Все притиснулись друг к другу, в узкой полоске тени от стен обели старший над ними крикнул привратникам, стоявшим на башнях: "Мы рудокопы, призванные из земли Эламской". Привратники обрадовались. Это вы прокопаетесь через свод небес? – вопросил один. Мы. Веселился город. Праздник начался восемь дней назад, когда на высоту отправили последние кирпичи, и продолжится еще два. Каждый день и ночь город танцевал, пел и пировал. Бок обок с кирпичниками пировали тягловые, чьи мышцы были как связки канатов от бесконечных штурмов башни. Всякое утро какая-нибудь артель начинала восхождение стачками. Они взбирались четыре дня, передавали свой груз следующей артели и на пятый возвращались порожними в город. Одна другую сменяли артели до самой вершины, но только самые нижние пировали с городом. Тем, кто жил наверху, послали достаточно мяса и вина, чтобы праздник растянулся на весь столб. Вечером Хилал и другие л а м с к и е рудокопы сидели на глиняных скамьях за полным яств столом, одним из многих, какие поставили на городской площади. Рудокопы завели разговор с тягловыми, расспрашивая о башне. Нани сказал. Один человек говорил, будто каменщики, работающие на вершине, в о п я т о р ы рвут на себе волосы, если уронят кирпич. Ведь четыре месяца уйдет, чтобы его заменить. А когда упадет человек, то не замечают вовсе. Это правда? Слова охотливый т я г л о в ы й Лугата покачал головой. Нет, это пустые байки. Наверх поднимается непрерывный караван кирпичей. Каждый день вершины достигают тысячи штук. Утери кирпичка для каменщиков ничего не значит. Тут он наклонился поближе. Но есть одно, что они и впрямь ценят больше человеческой жизни – мастерок. Но почему мастерок? Если каменщик уронит свой мастерок, то будет сидеть праздно, пока не доставят новый. Четыре месяца он не сможет отрабатывать пищу, поэтому вынужден будет брать в долг. Утратив мастерок, каменщик безутешности нает. Но если падает человека, его мастерок остается. р а б о т н и к и втайне радуются. Следующий, кто уронит свой, может взять лишний и продолжить работу. Хилала ужаснулся и уже было попытался подсчитать количество инструмента, взятого с собой рудокопами, а потом догадался. Это не может быть правдой. Почему бы не доставить наверх побольше мастерков? В сравнении с кирпичами они весят не больше п е р а да и утрата каменщика обернется немалой задержкой. Разве что наверху есть лишние люди, знающие толк вкладки. Не будь таких сменных, работа бы остановилась, пока снизу не вскарабкается новый работник. Все тягловые расхохотались. А ведь его не проведешь. Веселясь, сказал Лугато и повернулся к х и л а л е Значит, вы начнете подъем сразу после праздника? Хилала отпил пива. Верно, я слышал, к нам присоединяются рудокопы с Западной Земли, но пока их не видел. Ты знаешь о них? Да, их родина Земля, которая зовется Египтом, но они не копают руду, как вы. Они добывают камень. И мы в и л а м и тоже добываем камень, возразил Нани, пережевывая кусок свинины. Не такой, как вы. Они рубят гранит. Гранит? Велами добывали алебастр и известняк, но не гранит. Ты уверен? Купцы, побывавшие в Египте, рассказывают, что там строят каменные зиккураты и храмы, построенные из извесняка т и гранита, из огромных гранитных глыб, а еще из гранита вырубают гигантские статуи. Но с гранитом работать тяжко. Лугато пожал плечами. Только не им, царские зодчие сочли, что такие камни д е л ы будут полезны, когда вы доберетесь до свода небес. Хилала кивнул. Верно, пожалуй. Кто знает наперед, что им понадобится. Ты их видел? Нет, они еще не подошли. Их ожидают только через несколько дней. Однако, если они не появятся до конца празднеств, то вы, л а н ц ы отправитесь наверх одни. Но ты будешь сопровождать нас? Да, первые четыре дня. Потом придется повернуть вспять, а вы, счастливцы, двинетесь дальше. Почему ты называешь нас счастливцами? Я мечтаю подняться на самый верх. Однажды я работал с артелью, которая ходит дальше моей, и взобрался на высоту двенадцатого дня. Но выше бывать мне не доводилось. Вы же пойдете много дальше. Лугата уныло улыбнулся. Завидую вам. Вы коснётесь свода небес. Коснуться свода небес. Взломать его кайлами. От этой мысли Хилали стало не по себе. Завидовать здесь нечему, начал он. Ага, кивнул Нане. Когда мы закончим, с водонебес коснутся все люди. Следующим утром Хилала пошел посмотреть на башню. Он оглядел обширный двор, который ее окружал. Сбоку стоял храм, который сам был немалых размеров, но казался карликом в тени гиганта. Хилала утром чувствовал какая-то э громадина. Послушать стариков, так башню возводили с таким запасом прочности, какого не имел ни один з и к у р а т На ее строительство шел только обожженный кирпич, тогда как для обычных привозили простой из высушенной на солнце глины, а обожженный пускали лишь на облицовку. Кирпичи промазывали земляной смолой, которая пропитывала закаленную в огне глину и отвердевая скрепляла их крепче камня. Основание башни походило на нижние две ступени обычного зиккурата. Посреди двора стояла гигантская квадратная платформа длиной в 200 локтей и высотой в 40. По стороне, обращенной к югу, поднимались три лестницы. На этой первой платформе сложили второй уровень поменьше. Подняться на него можно было только по срединной лестнице. Лишь на верху второй платформы начиналась сама башня. Она была шестидесяти локтей в основании и вздымалась квадратным столпом, который держал на себе груз небес. Снизу ее обвивала будто кожаный ремень рукоять, вырубленная в стене дорога. Но присмотревшись, Хилала увидел, что дорог две и что они перевиты. По внешней кромке каждой тянулась череда колонн, не толстых, скорее широких для тени. Поднимая взгляд, он видел чередующиеся ленты. Дорога кирпичная кладка. Дорога кирпичная кладка. Дорога кладка. Пока глаз еще различал их, а башня все росла, скрываясь из виду, уходила ввысь. Хилала моргнул и прищурился. У него закружилась голова. Спотыкаясь и пятясь, он сделал несколько шагов и с дрожью отвернулся. Ему вспомнилась история, которую он слышал в детстве. Ее рассказывали сразу за преданием о потопе. В ней говорилось о том, как люди снова распространились до последних пределов мира, заселив земель больше, чем прежде. А после они поплыли краю мира и увидели, как падает с этого края океан и исчезает в тумане, где сливается с черными водами безны. д И так люди поняли размеры своего мира и почувствовали, сколь он мал. И пожелали узнать, что лежит за его пределами, узреть все творение Яхвы. Тогда они подняли глаза к небесам и спросили себя: не там ли над кладезями, хранящими небесные воды, стоит чертог Яхвы? Так много столетий назад началось строительство башни, столпав не б е с а лестницы, по которой люди способны подняться, чтобы увидеть д е л о рук Яхвы. А Яхве может спуститься, чтобы увидеть д е л о рук сынов человеческих. История будоражила Хилалу. л Это была легенда о тысячах людей, трудящихся беспрестанно, но радостно, ибо они работали ради познания Яхве. Он обрадовался, когда в и л а м пришли за рудокопами вавилоняне, а теперь, когда он стоял у подножья башни, его чувства бунтовали, настаивая, что никому не положено возноситься в п о д н е б е с ь е Он следил глазами за убегающими ввысь лентами и чудилось, что они утягивают его за собой. Но стоит ли карабкаться? На утро подъема вторая терраса была от края до края запружена рядами крепких тачек о двух колесах. Многие до верху были нагружены всевозможной едой: мешками с ячменем и пшеницей, чечевицей, и луковицами, финиками, огурцами, хлебами и вяленой рыбой. Не было числа громадным глиняным кувшином с водой, пальмовым вином и маслом, пивом и козьим молоком. Другие тачки щетинились товарами, какие продают на базаре: бронзовыми сосудами, тростниковыми корзинами, штукамильна, деревянными табуретами и столами. Были тут откормленные бык и козел, которым жрецы п р и л а ж и в а л и на головы колпаки, чтобы животные не могли смотреть по сторонам и не боялись подъема. Их принесут в жертву, когда они достигнут вершины. Еще здесь были тачки, куда сложили Кайла и молоты рудокопов, а также все необходимое для небольшой кузни. Старшина рудокопов приказал нагрузить несколько тачек деревом и снопами тростника. л у г а т а стоял рядом с тачкой и затягивал веревки, скрепляющие вязанки дров. Хилала подошел к нему. Откуда взялось это дерево? С тех пор, как мы ушли из Элама, я лесов не встречал. К северу есть целый лес, который посадили в год закладки башни. Стволы сплавляют к нам по Евфрату. Вы посадили столько деревьев? Начиная строительство, зодчие знали, что древесины на растопку печей для обжига потребуется много больше, чем можно найти на равнине, поэтому приказали насадить лес. Есть артели, чья работа поливать его и взамен каждого срубленного дерева сажать новое. Хилала был изумлен. И это полностью покрывает потребность в древесине большую часть. На севере вырубили много лесов и сплавили по реке. Он осмотрел колеса тачки, откупорил висевшую у него на поясе кожаную флягу и плеснул немного масла на ступицу. Поглядывая искоса на р а с к и н у в ш е е с я перед ним у л и ц е Вавилона, подошел Нанни. Никогда прежде я не бывал так высоко, чтобы увидеть город. И я тоже, сказал Хилала, но Лугата только рассмеялся. Пойдем, наши тачки готовы. Вскоре всех работников расставили попарно и подвели к тачкам. Мужчины стали между двухтягловых шердей, к которым крепились кожаные петли. Рудокопам назначили идти вместе с опытными тягловыми, чтобы новички держали шаг и не замедляли ход всего каравана. Лугата и еще один тягловый оказались позади Хилалы и Нанни. Помните, сказал Лугата. Держаться нужно в десяти локтях от тачки впереди вас. Когда поворачиваем, тянет всегда тот, кто справа. Меняться будете каждый час. т я г л о в ы е начали заводить свои тачки на подъем. Хилала и Нани п р и г н у л и с ь и каждый забросил на плечо по петле. Потом они разом выпрямились, оторвав от земли передок тачки. Тяните, скомандовал Лугата. Они налегли на ремни и тачка покатилась. Стоило сдвинуться с места, как тянуть стало совсем легко, и они зашагали едва не на с в и с т ы в о е Вот процессия достигла поворота и снова пришлось приналечь. И это называется легкой тачкой, пробормотал Хилала. Дорогу наверх сделали такой ширины, чтобы идущий вниз мог протиснуться рядом с тачкой. За столетия колеса проделали две борозды в кирпичном основании. Потолок над головой выгибался уступчатым сводом. Массивные квадратные плиты наползали друг на друга, пока не сходились в середине. Из-за широких колон справа проход напоминал туннель. Если не смотреть по сторонам, то и не скажешь, что находишься в башне. Вы поете, когда рубите проход? – спросил Лугата. – Если камень мягкий, – ответил Нанни. Тогда спойте что-нибудь. Просьбу передали остальным рудокопам, и вскоре пела вся артель.